Окула! Первым делом я позвонил Алле и сообщил, что экспертиза закончилась и я вообще ничего никому не должен. Алла отнеслась недоверчиво, но я пообещал все-все-все рассказать ей вечером. Пока что мне и самому не верилось, что этот кошмар последних дней так неожиданно закончился. Когда ты оказываешься полностью во власти обстоятельств и не имеешь никакой возможности ими управлять, По неволе становишься мистиком. Взвесив факты, я рассудил, что именно сегодня удача начала мне улыбаться. Винчестер с рабочего компьютера и зарплату я выбил. Фонарик себе обустроил прекрасный. Почти помирился с Аллой. Почти. И полностью избавился от проблемы с иномаркой. А значит можно обнаглеть и попытать счастья и в другом месте. Благо до вечера еще далеко. «Визитка Окулы обнаружилась почти сразу. Отзывчивые прохожие прочитали мне номер. Трубку поднял сам Леонид Юрьевич. Согласился принять меня сегодня же и объяснил, как добраться. На этом везение стало истекать». «Офис Окулы располагался на территории какой-то воинской части». Так далеко за городом, что ехать туда на такси, как я планировал на радостях, казалось безумием даже в моей финансово-благополучной ситуации. Становилось понятно, каким образом Леонид Юрьевич оказался в тот день на проселочной дороге. Пока я трясся в электричке и ждал пригородного автобуса, уже полностью осознал, что человеку без автомобиля для того, чтобы работать здесь, придется бросить город и переселиться в один из ближайших поселков. Но самое печальное, у меня стали появляться упаднические мысли. Зачем я вообще сюда еду, если теперь... Но думать об этом я себе не позволял. Каждый раз на этом месте мысленно нажимал у себя в голове клавишу reset и перезагружал направление мыслей заново, стараясь думать на любую другую тему, кроме компьютеров. Получалось неважно. Документы у меня проверили трижды на проходной у входа в военный городок, на вертушке при входе в пятиэтажное здание, напоминавшее бывший советский НИИ, и еще на пятом этаже, где и располагался офис Окулы, покосились на фонарик, висящий на шее, но ничего не спросили. Фонарик работал, светил на полную. Леонид Юрьевич принял меня в своем кабинете. Он был деловит и приветлив, хотя у меня сложилось четкое впечатление что ему совсем не до меня. На его столе все время по очереди звонили оба телефонных аппарата. А один раз в дверь постучался молодой военный и с порога скороговоркой начал «Товарищ генерал!» К моему огромному удивлению. Но Леонид Юрьевич поднял руку и военный исчез. В том, что он действительно генерал, у меня теперь не было повода сомневаться. Было стыдно за то, как я с ним запонебратски болтал в его машине по пьяни. Хотя, может, ему как раз понравилась открытость. «Александр!» – бойко начал генерал. «Парень, ты, я вижу, неплохой, только много пьешь. «Один раз всего было!» – пробурчал я. «Не спорь!» – помахал рукой генерал. «Говорю, много пьешь, Вижу! Прекращай!» «Ладно!» – кивнул я. «Как там твои проблемы?» – вспомнил генерал. Что-то у тебя с машиной было? Все в порядке, сказал я. Все уладил. Молодца, кивнул генерал энергично, разрезая ладонью воздух. С девочкой помирился. Почти, улыбнулся я. Значит так. Испытательный срок месяц. Сейчас сюда зайдет Никита, твой будущий начальник по компьютерам. Он покажет твоё рабочее место. Для нашего отдела кадров приготовить две фотографии, военный билет в порядке, трудовую книжку. Дальше тянуть было нельзя. Леонид Юрьевич, начал я, покусав губу, есть небольшая проблема. Слушаю. Я, в общем, даже не знаю, с чего начать. С главного, уверенно сказал генерал. «Всегда с главного!» «С главного...» «Помните, я вам тогда еще сказал, что у меня что-то с глазами случилось?» «Ну и...» «В общем, я больше никогда...» «Я умолк и выпалил...» «Никогда не смогу работать на компьютере!» «Нет ли у вас для меня другой работы?» Генерал недоуменно побарабанил пальцами. «Глаза беречь надо!» Сказал он. Какое у тебя сейчас зрение? Очень у меня неправильное сейчас зрение, буркнул я. Вижу не то, что надо. В каком смысле? Насторожился генерал. Я вздохнул и начал перечислять. Лицо я ваше вижу плохо. Мимику-то различаю. А вот какие у вас брови, какое выражение глаз, румяные ли щеки, этого я не знаю. Я и знакомых теперь узнаю с большим трудом по форме лица, носа и посадки глаз. Но зато вижу внутренние органы, кости. Я заметил, как генерал подобрался, принюхался, не пахнет ли спиртным, а затем поглядел на меня, как на ненормального. Поэтому я быстро добавил. «Вижу у вас следы от перелома ребер и металлическую вставку на правой ключице. Вижу ваш письменный стол насквозь и шкаф. В столе...» «Стоп!» – сказал генерал и положил ладонь на стол. Словно хотел его прикрыть. «Ну-ка, объясни!» «Не могу объяснить!» Вздохнул я. «Просто вместо световых волн я вижу звуковые!» «Так получилось!» «А ну-ка!» Крякнул генерал, вынимая из ящика стола дискету. «Что на этой дискете записано?» «Леонид Юрьевич, вы не поняли!» Я вздохнул. Дискеты читать не умею. Я не экстрасенс, не фокусник и не больной на голову. И не белая горячка у меня. Просто заболевание такое. Неизвестное науке. Вижу только то, что для звуковых волн прозрачное. То есть, всё. Так, Генерал задумчиво чесал подбородок, размышляя, как следует ко мне относиться. Ну, а что у меня в верхнем левом ящике стола? «Дал он мне шанс!» «В верхнем левом ящике стола у вас...» Я глотнул. «Не пойму, то ли...» «Не поймешь?» Прищурился генерал, словно уже улечил меня во вранье. «Не пойму, то ли бублики такие маленькие, то ли баранки такие большие...» Генерал обескураженно выдвинул ящик, достал пакет и стал внимательно изучать ценник. «Изделие хлебобулочное!» Пробормотал он удивленно. «Читай!» Он развернул ко мне пакет тем местом, где, видимо, была этикетка. «А вот читать я больше не могу!» Вздохнул я. И, увидев его непонимающий взгляд, пояснил. «Если бы вы из баранок слово какое-нибудь выложили, или из картошки...» Я оглянулся. Э -э, «Вот стенку, видите?» Под самым подоконником, где батарея, но чуть левее. Там, под слоями штукатурки, где цементом заливали, из камушков выложена ДМБ-78. Какие-то идиоты из стройбата, которые здание строили, себя увековечили. Можете расковырять штукатурку, проверить. Леонид Юрьевич долго и печально смотрел в сторону окошка. Словно тоже видел эти камушки сквозь штукатурку. «А здесь ты, брат, сильно привираешь» произнес он очень медленно и очень задумчиво. Не 78, а 73. И не идиоты из стройбата, а инженерный взвод. По-моему, все-таки 78. Я направил фонарик на стенку. В 78 строго сказал генерал, я уже после дембеля и на сверхсрочной послужил, и училище закончил и высшие офицерские, и майора получил. А ну-ка, ну-ка, что это у тебя за штука на шее? Ультразвуковой фонарик, пищит. В это время в кабинет постучался рослый парень. Вот это наш новый программист? С порога спросил он. Не, это не пойми кто. Задумчиво покачал головой генерал. Никита, собери-ка наших технологов. И вызови палыча из госпиталя. Пусть окулиста прихватит. И кого-нибудь из хирургов. Э, э! Я испуганно вскочил. Спокойно, спокойно! Помахал рукой генерал. Никто тебя резать не будет. Обследуют, посмотрят. Надо ж понять, что за черт побери. Обследовали меня часа три. Я уже сам был не рад, что ввязался в эту историю. Хотя идея хорошенько обследоваться у врачей не покидала меня с того момента, как это все началось. Но не идти же к терапевту в районную поликлинику. А тут тебе под боком неплохой военный госпиталь. Единственное, что я им не объяснил, как и почему это началось. Отмалчивался, мол не помню, напился, проснулся в лесу и вижу, что вижу». «Ну сами посудите, зачем мне еще полное обследование психиатра?» Сначала мне, разумеется, не верили, и пришлось показать пару фокусов. Тут сбежался, по-моему, весь госпиталь и вообще все, до последнего слесаря. Меня и прослушивали, и просвечивали, и на рентген водили, и чего только не делали. Затем физики отобрали меня у медиков и увели в свою лабораторию, заваленную приборами» по большей части допотопные. Но были там и очень любопытные штуки. Физики чесали в затылках и ставили эксперименты, из которых самый простой был найти спрятанную вещь. Отдельно и очень подозрительно исследовали фонарик, пока я не доказал, что эта штука лишь слегка помогает мне с мелочами, но я прекрасно вижу и без нее. Я был уже на 100% уверен, что они все поняли. По крайней мере, на меня никто не смотрел с подозрением. Наоборот, больше не спорили со мной. Согласно кивали, когда я объяснял и показывал. А затем переглядывались и лишь удивленно пожимали плечами. Наконец, я снова очутился в генеральском кабинете. В сопровождении местного светила физики. Бородатого дядьки, который представился Кузьмой. И местного светила науки. Я так понял, это и был Палыч. И плюс местный компьютерщик. Мой несостоявшийся начальник Никита. Но он уже давно молчал. «Значит так!» Бодро начал Палыч, потирая свои пухленькие ладошки. «Что касается глаз, есть следы, есть следочки. След от ожога сетчатки на обоих глазах. Но не фатальный, нет. Видеть бы он этим мог. А вот рефлексы... Рефлексы отсутствуют». «Зрачок овальной формы. На свет не реагирует. Будто глаза оторваны от мозга. А это не симулируешь. Так что глаза у него действительно ничего не видят. Факт!» «Так...» — хмуро кивнул генерал. «А чем же он видит? Задницей, что ли?» «Почти!» — обрадовался Палыч и хихикнул. «Задери Майку! Майку задери!» «Я уже начал понимать, что меня здесь за человека не держат». «А ну, держи себя в руках!» Рявкнул я на Палыча обиженно. «Морскими свинками будешь командовать в госпитале!» «А я, между прочим, человек!» Палыч смущенно кашлянул и потупился. «Ну, ну!» Миролюбиво протянул генерал. «Саша, не надо нервничать! Мы ж не враги тут собрались!» «Пожалуйста, покажи, что у тебя под майкой!» «В который раз за сегодняшний день я нехотя задрал майку». «Тощий какой!» – заявил генерал. «А больше ничего не вижу». «Вот оно!» – Палыч стал водить пальцем. «Здесь мы наблюдаем что?» «Мы наблюдаем на коже живота и груди едва различимое овальное пятно». «Вот, вот оно начинается, где пальцем показываю, вот граница». «Овальное пятно темноватого оттенка и непонятного генеза. Напоминает пигментный след от солнечного загара. В коже изменений нет, ровная, эластичная. Но...» Палыч обиженно на меня покосился. «Пробу ткани он взять не дал. Больно ему там, щекотно ему». «Не понял», — сказал генерал. «Ну, пятно! Ну и...» Он им видит этим пятном!» оживленно подхватил физик Кузьма. «Если, конечно, не брешет!» «Он не брешет!» Покачал головой генерал и украдкой оглянулся на штукатурку возле батареи. «Да не может такого быть!» С жаром заявил Кузьма. «Это сказки! Миф!» «Но он же видит!» Напомнил генерал. «Не может он видеть звук!» Кузьма начал загибать пальцы. «Во-первых, если бы он видел звук, то все предметы представлялись бы ему зеркальными. Потому что любой предмет звук хоть немного да отражает. Даже куски поролона. А они, по его словам, разноцветные. Куски поролона? Удивился генерал. Предметы! Со значением поднял палец Кузьма. Разноцветные! В зависимости от освещения, мрачно вставил я, в смысле от высоты звука. Вот! Кузьма многозначительно перевел палец на меня. Брешет! Мы проверяли! Воду он видит всегда синий. И в ультразвуке, и в инфразвуке, и на чистоте музыкального камерто... Не вру! Обиделся я. А действительно вижу любую жидкость синей, А человеческое лицо всегда желтым. А почему, не знаю. У меня даже моча, пардон, синяя. Мочи мы набрали! Похвастался Палыч. Нормальная моча хорошего кукурузного цвета. «Завтра биохимия будет готова!» «И...» – сухо спросил генерал. «Далее!» Кузьма энергично загнул второй палец и потряс кулаком. «Есть принцип звуковой локации, согласно которому невозможно различить объект, если он меньше половины длины звуковой волны. Поэтому я и пользуюсь фонариком!» – вставил я. «Нет, брат!» – покачал головой Кузьма. «Не проведешь!» Он повернулся к генералу. «Мы измеряли! Он и без фонарика различает предметы куда лучше, чем можно было бы ожидать в тех звуковых диапазонах, в которых мы в лаборатории...» «Да, вижу!» – разозлился я. «И плевал я на вашу физику! Вижу и все тут!» «Действительно!» – удивился генерал. «Различает же!» Кузьма помахал рукой, где два пальца уже были загнуты, остальные торчали в растопырку. «Сколько пальцев?» строго спросил он меня. Три. Вот! Кузьма торжественно обвел взглядом комнату. А такие мелкие детали в звуковых волнах неразличимы. Но! Возмущенно начал я. Три! Кузьма торжествующе загнул третий палец. Он якобы хорошо видит сквозь стену, если за стеной шум. Но по законам физики он ни за что не смог бы различить Отраженные контуры сквозь такую звукоизолирующую преграду, как стена. В лучшем случае он видел бы стену, как мутную преграду, а в ней размазанное пятно от источника звука, но ни в коей мере ни от других предметов, отражающих... «Какие вы все умные!» – обиделся я. «Скажу более!» – невозмутимо продолжал Кузьма. «Сколь-нибудь внятное зрение в звуковых волнах в принципе невозможно!» потому что миллионы звуковых отражений от всех предметов накладывались бы одно на другое, и картина получалась бы совершенно неразборчивой, не говоря уже о том, что угасание звуковой волны такое быстрое, что уже на расстоянии пары метров... Отставить!» Генерал поднял ладонь. «Я всё понял. Кузьма, так какой диагноз ставит физика?» «Ну...» Кузьма сразу потерял энтузиазм и поморщился. «Что-то он здесь темнит! Как-то он нас пытается дурить! Надо понять, как и чем!» «Ясно!» Генерал перевел взгляд на Палыча. «А что у нас говорит медицина?» «Ну...» Но... Палыч неуверенно поскреб лысину. «Нельзя спешить с выводами! Надо взять анализ тканей, сделать энцефалограмму зрительных зон мозга. Хорошо бы еще...» «Ясно!» Генерал повернулся к моему несостоявшемуся начальнику. «Никита, а у компьютерщиков какие идеи?» «Э, «В принципе...» – задумчиво начал Никита. «Медицина и физика говорят правильно, но это правильно до тех пор, пока мы имеем дело с каким-то ухом, которое подключено к мозгу напрямую. А если предположить, что не напрямую? А если первичной обработкой звуковых сигналов занимается некий супермощный процессор?» Компьютер, уточнил генерал. Неважно, компьютер или опухоль мозга, или что-то еще. Если этот процессор какими-то немыслимыми алгоритмами перерабатывает все сигналы от каждой точки этого пятна, или чем он там видит звук, а затем этот процессор транслирует в мозг лишь визуализацию, то есть свою версию происходящего, картинку, которую сам построил и смоделировал, то... Генерал вопросительно качнул головой. «То этим вполне можно объяснить, почему его взгляд не теряется среди миллионов звуковых отражений, и почему вода представляется ему именно синей, и почему он различает изображение даже через стену». «И почему?» – живо спросил генерал. «Да не может этого быть!» – с жаром перебил Кузьма. «Законы физики никто не отменял! Учите физику, граждане! Учите! Ученье свет!» Из этого горла шла такая яркая волна, что я воочию убедился, что учение действительно свет, особенно когда громкое. «Отставить!» – решительно начал генерал. Но Кузьма, забывшись, снова его перебил. «Вот!» – завопил он и указал на меня пальцем. «Вот последний вопрос! Звук-то идет со всех сторон! А он говорит, что видит только спереди, а сзади куда теряется звук?» «Может, у него в брюхе звуковой изолятор стоит?» «Нет там никакого изолятора!» «Спрашивается, почему звуки сзади не мешают ему видеть звуки спереди?» «И почему?» Генерал с любопытством повернулся ко мне. «Спасибо вам за все, Леонид Юрьевич!» Вздохнул я. «Поздно уже, а у меня еще одна встреча, очень важная! Пойду я!» «Как это знакомо!» Всплеснул руками Палыч. «Так всегда в медицине и бывает. Объявится феномен. А как начнешь спрашивать у феномена подробности, так сразу мне пора, я спешу!» Он задумчиво прижал свой нос указательным пальцем, постоял так погрузившись в мысли, затем решительно цикнул зубом. Поднял палец вверх и начал. «Был у меня случай, еще когда под Казанью служил. У нас в госпитале солдатик пытался от службы закосить. Так знаете, что придумал?» «Коленки у меня, говорит, на обеих ногах не сги...» «Смирно!» Скомандовал генерал тихо, но так властно, что даже я невольно подтянулся. «Я вот что думаю!» Обратился генерал ко мне. «Саша, если ты с компьютером работать не можешь, то мы найдем тебе другую работу». «Подопытной крысой?» Хмуро кивнул я, которая скрывает, что на самом деле морская свинка. «Ну зачем ты так?» обиделся генерал. «У нас есть разная работа, хорошая, полезная. Вот ты хорошо видишь сквозь штукатурку, а мы сети прокладываем в зданиях. И прежде чем долбить и сверлить наугад, лучше будет, чтобы ты поглядел, что там. Понимаешь? Это я так фантазирую, первое, что на ум приходит. Но ты это, не это». «Спасибо, Леонид Юрьевич!» – сказал я. «Большое вам спасибо! Я серьезно подумаю над вашим крайне ценным предложением! А сейчас мне пора! Разрешите откланяться!» «Оф!» Грустно надул щеки генерал, который все прекрасно понимал. Он еще раз печально глянул на штукатурку и развел руками. «Никита, ты сейчас в город? Отвезешь его?»